Она росла на горке под низким тонким качкарником и протягивала высь к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья, плохо расширяющиеся щитки своих твердых, разордевшихся ягод. Зимние печушки с ярким, как морозные зори, оперением снегири и синицы садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали. Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдалась и, сжалившись над птичками, уступала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 Всю ее по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты доисторических дальменов. Когда Юрий Андреевич первый раз попал на эту площадку, он готов бы поклясться, что это место с камнями совсем не природного происхождения, а носит следы рук человеческих.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 И оставили только сухую правильность черт, сжатые губы в ниточку, напряженную неподвижность страдания, готового к самозащите. Помфил любил их всех, в особенности детишек. Без памяти и с ловкостью изумлявший доктора резал им уголком остроотточенного топора игрушки из дерева – зайцев, медведей, петухов. Когда они приехали, Помфил повеселел, воспрянул духом, стал оправляться. Но вот стало известно, что ввиду вредного влияния, которое оказывало присутствие семей на лагерные настроения, партизан обязательно разлучат с их приснами, лагерь освободят от ненужного невоенного придатка и беженский обоз под достаточной охраной поставят табором куда-нибудь подальше на зимовочную стоянку.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 Однако и оставаться безучастными к окружению не было возможности. Покорность обстоятельствам нравственно усиливала противника. Из ловушки, хотя бы и безопасной, надо было постараться вырваться с целью военной демонстрации. Для этого выделили большие партизанские силы и сосредоточили их против западной дуги круга. В результате многодневных жарких боев партизаны нанесли неприятелю поражение и, прорвав в этом месте его линию, зашли ему в тыл. Через свободное пространство, образованное прорывом, открылся доступ в тайгу к повстанцам. На соединение с ними хлынули новые толпы бегущих. Прямой партизанской роднёй этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашённая карательными мерами белых, всё окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и, естественно, тяготело крестьянскому лесному войску, в котором видела свою защиту. Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников. Партизанам было не до чужих и новых. К бегущим выезжали навстречу, останавливали их в дороге и направляли в сторону к мельнице в Чилимской рощисти на речке Чилимки. Это место на Кулиге, образовавшееся из разросшихся при усадеб, называлось «Дворы». В этих дворах предположено было разбить беженское зимовье и расположить склад выделенного для них продовольствия. Между тем, как принимались такие решения, дела шли своим чередом, и лагерное командование за ними не поспевало. Одержанная над неприятелем победа осложнилась. Пропустив разбившую их партизанскую группу внутрь края, белые сомкнули и восстановили свою прорванную линию. Забравшемуся к ним в тыл и оторвавшемуся отряду, возвращение к своим в тайгу из набега было отрезано. С беженками тоже творилось неладное. В густой непроходимой чаще легко было разминуться. Высланные навстречу не нападали на след бегущих и возвращались, разъехавшись с ними, а женщины стихийным потоком двигались вглубь тайги, совершая по пути чудеса находчивости, валили по обе стороны лес, наводили мосты и гати, прокладывали дороги. Все это противоречило намерениям лесного штаба и переворачивало вверх дном планы Ливерия и его предначертания». По этому поводу и бушевал он стоя вместе со свиридом невдалеке от тракта который на небольшом протяжении проходил в этом месте тайгою на дороге стояли его начальники споря резать или нет провода тянувшегося вдоль дороги телеграфа последнее решающее слово принадлежало ливерию а он забалтывался с бродягой вероловым ливерий махал им рукой что он сейчас к ним подойдет чтобы они подождали не уходили Свирит долгое время не мог перенести осуждения и расстрела в Довиченке. Ни в чем не повинного, кроме только того, что его влияние, соперничавшее с авторитетом Ливерия, вносило раскол в лагерь. свирит хотел уйти от партизан, чтобы жить опять своей волей на особицу, по-прежнему. Да не тут-то было. Нанялся, продался, его ждала участь расстрелянных, если бы он теперь ушел от лесных братьев. Погода была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий порывистый ветер нес низко над землей рваные клочья туч, черные, как хлопья летящей копоти. Вдруг из них начинал сыпать снег в судорожной поспешности какого-то белого помешательства. В минуту даль заволакивалась белым саваном, земля устилалась белой пеленою. В следующую минуту пелена сгорала, и истаивала дотла. Выступала черная, как уголь, земля, черное небо, обданное сверху косыми отеками вдалеке пролившихся ливней. Земля воды больше в себя не принимала. В минуты просветления тучи расходились, точно проветривая небо. Наверху растворяли окна, отливающие холодную стеклянной белизной. Стоячая, невпитываемая впитываемая и вода отвечала земли такими же распахнутыми оконницами луж и озер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 Пёс её знает, кто она есть, бабёнка, сказывала, припишите меня, говорит, к скотине, бабой, ветрянькой, ветеринаркой сверит. А я про что? Я и говорю: бабой вет... ветрянькой, животные по ветре лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина? Маткой без поповкой, столоверкой обратилась, коровье обед не служит. Новых жёнок беженских с пути совращат».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 И мельница, и вся кулишка в угольках. Они, пришедшие на челимку, видят пустошь голая. Половина ума решилась. Воймя воет и назад, к Беликам, А другие оглоблены обороты сюда, всем обозом. Через глухую чащу, через топи. А топоры пилы на что? Им мужиков наших послали охранять. Пособили. Тридцать, говорят, вверз дороги прорубили. С мостами бести. Говори после этого бабы. Такое сделают злые дни, не сообразишь в три дни».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 Темный бор отовсюду обступал его стеною высоких, как горы треугольных елей, которые как бы сидели на земле на толстых задах своих врозь растопыренных нижних ветвей. В Сибири разводили какую-то одну премированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпалинами, коровы не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой.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 На шее, вытянувшийся оглоблей, бился вздувшийся живчик. Вот что сделали с ней ее тайные страхи. — Не доется, милая, — говорила Агафья. — Думала, межмолок, да нет, давно пора бы молоко, а все безмолочнее. — Чего межмолок? Вон на соске у ней болячка антракс. Травку дам на сале, смазывать и, само собой, нашепчу. — Другая моя беда. Муж... «Приворожу, чтоб не гулял, это можно. Пойдет липнуть, не оторвешь. Третью беду сказывай». «Да не гуляет. Добро бы гулял. То-то и беда, что наоборот. Пущем мочи ко мне, где этим прирос. Душой по нас сохнет. Знаю я, что он думает. Вот думает, лагеря разделят, зашлют нас в разные стороны. Достанемся мы Басолышским, а его с нами не будет». Некому будет за нас постоять. Замучат они нас, нашим мукам порадуются. Знаю я его, думаю, как бы чего над собой не сделал. Подумаем. Уймем печаль. Третью беду, сказывай. Да нет ее третьей. Вот и все они. Корова да муж. Ну и бедна же ты бедами, мать. Гляди, как Бог тебя милует. Днем с огнем таких поискать. Две беды горести у бедной головушки. А я одна, жалостливый муж. Что дашь за корову, начнем отчитывать. — А ты что хошь? — Ситного ковригу да мужа. Кругом захохотали. — Смеешься, что ли? — Ну, коли больно дорого, ковригу скину, на одном муже сойдемся. Хохот кругом удесятерился Как кличка-то? Да не мужняя, коровы. — Красава. Тут почитай полстада все, красавы. Ну ладно, благословясь. И она начала заговаривать корову. Вначале ее ворожба действительно относилась к скотине.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 «Тетка Маргосья, приди к нам в гости, а вторник середу, сэми парчу вереду, сойди, восса, скоровья сосца! Стой, смирно, красавка, не переверни лавку! Стой горой, дой рекой! Строфила страшила, слупи насквозь, труп шелудивой в крапиву брось, крепко, что царско слово знахарско!»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 Думаешь, это на березе? Ветер ветку с веткой скрутил, спутал. Думаешь, птица гнездо ведь задумала? Как бы не так. Это самая настоящая затея бесовская. Русалка это дочки своей венок плела. Слышат, люди мимо идут. Бросила. Спугнули. Ночью кончит да плетет, увидишь. Или опять это ваше знамя красное?» «Ты что думаешь? Думаешь, это флаг? Ан, вот видишь, совсем оно не флаг, а это девки маровухи манкой, малиновый платок, манкой, говорю. А чего манкой? Молодым ребятам платком махать, подмигивать, молодых ребят манить на убой, на смерть, насылать мор. А вы поверили, флаг, сходись ко мне всех стран, пролетая беднота. Теперь все надо знать, мать Агафья, все» все, ну как есть все, какая птица, какой камень, какая трава. Теперь, к примеру, птица, это будет птица-стротим-скворец, зверь будет барсук. Теперь, к примеру, вздумаешь, с кем полюбавиться, только скажи, я тебе кого хошь присушу, хошь твоего, над вами начальника, лесного вашего хошь колчака, хошь Ивана-царевича. Думаешь, хвастаю, вру, а вот и не вру. Ну, смотри, слушай, придет зима, пойдет метелица в поле вихри толпить, Кружить столбунки, и я тебе в тот столб снеговой, В тот снеговорот нож залукну, Вгоню нож в снег по самый черенок, И весь красный в крови снега выну. Что, видала? Ага, а думала, вру. А от кеда, скажи, из-за верухи буранной кровь? Ветер ведь это воздух, снеговая пыль.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 И я тебе тем ножом, чей хош, след выну, вырежу и шелком к подолу пришью, и пойдет хош Колчак, хош Стрельников, хош Новый Царь какой-нибудь по пятам за тобой, куда ты туда и он, а ты думала, вру, думала, сходись ко мне всех стран, босота и пролета». Или тоже, например, теперь камни с неба падают. Падают, яко дождь. Выйдет человек за порог из думу, а на него камни или иные. Ведех у конники приезжали верхом по небу, кони копытами задевали за крыши. Или какие кудечники в старину открывали. Сия жена в себе заключает зерно или мед или куни мех» и латники тем занагощали плечо яко отмыкают скрынницу и вынимали мечом из лопатки у какой пшеницы меру у какой белку у какой пчелиный сот иногда встречаются на свете большое сильное чувство к нему всегда примешивается жалость предмет нашего обожания тем более кажется нам жертвую, чем более мы любим У некоторых сострадание к женщине переходит все мыслимые пределы. Их отзывчивость помещает ее в несбыточные, ненаходимые на свете, в одном воображении существующие положения, и они ревнуют ее к окружающему воздуху, к законам природы, к протекшим до нее тысячелетиям. Юрий Андреевич был достаточно образован, чтобы в последних словах ворожей заподозрить начальные места какой-то летописи, новгородской или ипатьевской, наслаивающимися искажениями, превращенные в апокриф. Их целыми веками коверкали знахари и сказочники, устно передавая их из поколения в поколение. Их еще раньше путали и перевирали переписчики. От чего же тирания предания так захватила его? От чего к невразумительному вздору, к бессмыслице, небылице отнесся он так, точно это были положения реальные. Ларри приоткрыли левое плечо, как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкаф тенечка. Поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою тайны, чужие посещенные города.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 целовал и поливал ее ступай говорила ворожея агафи корову твою отчитала я выздоровеет молись божьей матери все было света черток и книга слова животного шли бои у западных границ тайги но она была так велика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 «Неправда, я радуюсь, но где наши семьи? В Ворыкине их нет, и это большое счастье. Хотя летние легенды Каменнодворского, как я и предполагал, не подтвердились. Помните эти глупые слухи о нашествии в Ворыкино какой-то загадочной народности? Но поселок совершенно опустел. Там, видимо, что-то было все-таки. И очень хорошо, что обе семьи заблаговременно оттуда убрались. Будем верить, что они спасены. Таковы, по словам моей разведки, предположения немногих оставшихся».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 Ежно попадают в мешок. Этого не могут не понимать их генералы, как бы они не были бездарны. Вы надели шубу, куда вы? Простите, я на минуту, я вернусь сейчас. Тут начажена махорка и лучинная гарью. Мне нехорошо я отдышусь на воздухе. Поднявшись из землянки наружу, доктор смел рукавицей снег с толстой колоды, положенной вдоль для сидения у выхода. Он сел на нее, нагнулся и, подперв голову обеими руками, задумался.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 «О, но ведь он все время забывает, забывает. У нее два ребенка, и Меньшова она кормит. Обе руки у нее заняты, как у беженок на челимке, от горя и превышавшего их силы напряжения лишавшихся рассудка. Обе руки ее заняты, и никого кругом кто бы мог помочь. Шурочкин папа неизвестно где». Он далеко, всегда далеко, всю жизнь в стране от них. Да и папа ли это? Такими ли бывают настоящие папы? А где ее собственный папа? Где Александр Александрович? Где Нюша? Где остальные? О, лучше не задавать себе этих вопросов, лучше не думать, лучше не вникать. Доктор поднялся с колоды в намерении спуститься назад, в землянку. В внезапном мысли его приняли новое направление. Он передумал возвращаться вниз, к Ливерию. Лыжи, мешок с сухарями и все нужное для побега было давно запасено у него. Он зарыл эти вещи в снег за сторожевую чертой лагеря под большой пихтой, которую для верности еще отметил особую зарубкою. Туда, по протраенной среди сугробов пешеходной стежке, он и направился. Была ясная ночь, светила полная луна.